ЗАЯЧЬИ УШИ После дождичка в пятницу из травы показались зайчьи уши. — Зачем они здесь? — подумал медвежонок и расколол п о л е ш к а Обычно заяц приходит по субботам. Подул ветер. Зайчьи уши затрепетали, а потом снова встали торчком. — Удивительные уши! — пробормотал медвежонок, замахиваясь топориком. — И ветер им ни почем. — Крык! — Раскололась последняя п о л е ш к а Медвежонок огляделся и увидел, что рубить ему больше нечего. Зайчьи уши выросли на пол вершка и не шевелились. Медвежонок сел на колоду и стал смотреть. Уши подросли еще немного. — Ничего удивительного, — думал медвежонок. — В любую пятницу такое могло случиться. А уши между тем росли, не останавливаясь. Вот они выросли с бузиновый куст. покачнулись и стали расти дальше. — Прекрасные уши! — подумал медвежонок. — С такими ушами можно с л у ш а т ь весь лес. И у с т р о и л с я поудобнее. На левое ухо села птичка. «Чирик — Чирик! — крикнула она. Ухо поморщилось. «Чирик -чирик — Чирик-чирик! — закричала птичка и перепорхнула на правое. Правое ухо дернулось, и птичка улетела. А уши продолжали расти. Вот они поравнялись с сосной. Потом подросли еще чуть-чуть, строго вытянулись и уперлись самыми кончиками в мохнатое небо. — Уши, — сказал медвежонок, — где ваш заяц? Уши насторожились. — Где ваш заяц, я — я спрашиваю, — повторил медвежонок. Уши потерлись друг от друга, пошуршали что-то и снова вытянулись от земли до неба. — Чего только не бывает в пятницу, — пробормотал медвежонок и встал с колоды. Пошел дождь. Уши потемнели, набухли и теперь уже не казались такими стройными. Медвежонок сидел под навесом и думал, вот, теперь вымокнут мои дрова. Если б не эти странные уши, я бы успел их сложить под навес. Уши т я ж е л е л и с каждой минутой, и по ним ручейками стекала вода. Одно ухо покачнулось и с шумом повалилось на бузиновый куст, д р у г о е все еще глядело в небо. Потом, обломив верхушку сосны, у п а л а и о н а Заяц, — сказал медвежонок, — и тебе не стыдно меня дурачить? Заяц молчал. — Нехорошо, — сказал медвежонок, — теперь из-за тебя у меня вымокли дрова. Заяц ничего не ответил. Шумел дождь, и зайчьи уши, как поваленные буря деревья, выглядывали из травы.